Глава десятая. Девичьи шалости, приютские радости и кладбищенские неожиданности. С девушками из приюта для одаренных благородных девиц мы иногда сбегали на кладбище, чтобы погадать. На городском погосте была похоронена одна из немногочисленных ведьм империи. В нашем мире так сложилось, что изначально в большинстве семей рождались маги. Ведьмы, природные маги, были редкостью. К сожалению, долго они не жили, от силы лет 200, но обладали редкими знаниями и великой силой. Им не нужно, как нам, одаренным, черпать силу из источника. Они сами источник нескончаемой магии. В смутные времена некоторые маги пытались использовать ведьм как батарейку, но хвала Великой Матери – Из этого бессердечного эксперимента некоторых чудовищ, не наделенных моралью, ничего не вышло. Ведьминская сила принадлежит только ведьме, никому иному. А дарить она ею может, только по собственной воле и желанию. Под пытками дар преображается в темную субстанцию и становится опасным для обидчика. Ведьма при этом, к сожалению, тоже страдает и не всегда после спасения может выкарабкаться из ядовитой тьмы. Когда к власти пришел его темнейшество и объединил многочисленные наделы под своей рукой, он резко пресек подобные жестокие вещи. Ведьму объявили достоянием империи, и покушение на них каралось смертной казнью. Без истинных магов природы магические источники одаренных работали с перебоями. Баланс во всем – таков девиз нашего повелителя. А уж когда выяснили связь между двумя видами источников, магическим и природным, и зависимость между наличием определенного количества ведьминской силы в мире и магией, ведьмы и вовсе превратились в самый защищенный род одаренных, получили статус неприкосновенных. Казнить или миловать ведьму мог только сам император. Баланс во всем – таков один из жизненных принципов нашего повелителя. Две закрытые имперские школы, где обучали юных девочек с природным даром, находились под патронажем самого императора. Но при всем своем особенном положении ведьмы оставались самыми открытыми и светлыми существами среди всех одаренных империи. Одна из ворожей долгие годы жила в нашем городе, работая целительницей в городской больнице. Когда она умерла... Жители, особенно небогатые горожане, очень расстроились, похоронили ее с почестями в красивой усыпальнице, увитой лесным плющом. И как-то сама собой родилась легенда о том, что ведьма и после своей смерти не оставляет любимый город своей заботой. Старшие воспитанницы приюта, как и другие девушки-горожанки на выданье, верили, если на могиле ворожи провести простенький ритуал «третий класс», можно узнать имя будущего мужа и его положение в обществе. Могила целительницы располагалась возле высокого старого дуба, который рос за кладбищенской оградой. Одна из широких веток росла как раз над местом погребения. Опытным путем мы с девчонками выяснили, если взобраться на дерево, пройти по ветке и спрыгнуть на территорию кладбища, охранное заклинание тебя не видит и не чувствует. А для того, чтобы обратно забраться на ветку, мы припрятали в ветвях дуба и под плющом на могиле веревочные лестницы с крюками. Зацепили железки за отросток, слезли вниз, провели ритуал, поднялись обратно, спрятали ступеньки и в приют. Этим нашим общеприютским секретом я собиралась и сейчас воспользоваться, надеясь, что за пару лет с момента моего выпуска ничего не поменялось. И глупые наивные девицы, какой была и я, по-прежнему бегают гадать на суженого в новолуние на могилку к ведьме. Мне, кстати, ведьминский дух в ту жуткую ночь нагадал суженого со странным именем Сиера. Кто он и чем занимается, призванная ведьма так и не ответила. Хотя я очень сомневалась, что нам, юным и глупым, и впрямь удалось вызвать саму Видару ворожею, которая и при жизни отказывалась предсказывать будущее, хотя слыла ведущей. К дубу я добралась очень быстро, шустро залезла на ветку, похвалив себя за предусмотрительность. Лазить по деревьям в брюках намного удобнее, чем в приютском длинном платье. Веревочная лестница оказалась на месте. Я накинула крюки на толстый отросток, раскатала ступеньки и осторожно спустилась на территорию кладбища. Внизу меня ждал первый потрясающий до жути сюрприз. Хотя к мертвецаму, мертвям, трупам и прочим прелестям некроманской жизни я уже привыкла, встретить ожившую покойницу оказалось тем еще потрясением. Возле своей могилы во всей красе стояла ведьма Видара с собственной персоной. Я тихонечко спрыгнула на землю, стараясь не потревожить восставшую душу. Но, как я ни старалась, ведьма медленно, но верно начала разворачиваться в мою сторону. Сглотнув, я замерла, надеясь, что она снова отвернется. Но тут вдруг Видара распахнула глаза. Мертвые очи полыхнулись синим огнем. Я едва не закричала от ужаса, когда тело ворожей полыхнуло силой, а давно умершая плоть вдруг налилась жизнью. Я попятилась от могилы, делая вид, что меня тут нет, и одновременно пытаясь понять, что не так с мертвой ведуньей. Когда сила полностью окутала потустороннее создание, и колебания фона затихли, до меня дошло. Ведьма не пела, как все прочие пробужденные на кладбище. Она молча сверлила меня своими огромными синими глазищами и молчала. От этого мурашки на моей коже превратились в слонопотамов и носились вдоль позвоночника с воплями. Все пропало, шеф, клиенты живают, а мы не готовы». Я сглотнула, продолжая медленно отступать от могилы, но через пару шагов почувствовала, как уперлась спиной в какую-то стену. От удивления я даже бояться перестала. «Не могло здесь быть никакой ограды». А защитное поле, которое установили полицейские некроманты, если это оно, уже борало, как потерпевшая, обнаружив нарушителя. Стараясь не выпускать странные умертвие из вида, я оглянулась и удивилась. За спиной переливалась тонкая полупрозрачная пелена, накрывая меня, могилу и хозяйку последнего пристанища, куполом. Внезапно пришло осознание. Я перестала слышать всякие клабищенские звуки, даже взрывы магии и пения мертвецов. Мои мурашки резко посидели и покрылись ледяной корочкой, которая расползлась по спине. Страх в перемешку с растерянностью прихватил сердце. Я вдруг четко осознала, моих способностей, если не выпустить серое пламя, не хватит, чтобы противостоять одной из сильнейших ведьм. Это при жизни, они доброжелательные и милые. Кто его знает, что с ними происходит после смерти, и уж тем более от такого бесцеремонного поднятия из уютной могилки. В какой-то момент мне показалось, мертвая ведьма ожила, то есть стала живой, как я или Рики или Рассел. Движения ее стали плавными, лицо человечным, исчезли гротесная неподвижность лица, появилась улыбка. Мне даже показалось, что Видара печально вздохнула и сочувственно улыбнулась. Мне? И что делать? Как вырваться за пределы этого странного купола? Я оглянулась в поисках выхода, но, увы, упругие стенки полога не поддавались моему воздействию, а свое потайное оружие выпускать страшно. Я прикрыла ресницы и приняла считать вдохи-выдохи, словно начинаю медитацию. Нужно отключить нервы и настроить эмоции на ровный фон, чтобы нелепая случайность в виде вспышки ужаса не привела к печальным последствиям. Ведьма по-прежнему молча смотрела на меня с застывшей печальной улыбкой на бледно-розовых мертвых губах. Нащупав внутри себя источник магии одаренных, я принялась создавать тонкую острую ледяную иглу. Да, вот так надо мной пошутила судьба и наследственность. Во мне уживались смерть и жизнь, две противоположные по силе и назначению сущности. Серое пламя досталось мне в наследство по материнской линии, дар жизни от отца, светлого мага. В результате смешения столь разных источников имперская книга даров признала меня ограниченным универсалом, проще говоря, уникумом. Магом, который обладает всеми известными источниками магии – включая возможности некромантии, света и тьмы, но которому никогда не стать высшим инквизитором, к огромному сожалению магической службы безопасности, и к моему великому облегчению. Моя верхняя планка третий класс, предполагаю, из-за серого пламени. Если продолжу развивать свой потенциал уникума, то смогу управлять всеми источниками на уровне выше среднего но никогда не добьюсь высоких результатов. Когда я попала в приют, кто меня только не тестировал. Первый год жизни был сущим адом. Но в конце концов светлые маги и инквизиторы сдались, признав, что рассчитать мои источники до такой степени, чтобы свет возобладал над остальными, просто невозможно. И от меня отстали. Так что сейчас я старательно направляла силу в толстый отросток плюща, и одновременно создавала морозную взвесь, чтобы сделать тонкие стенки более хрупкими и попытаться их прорвать веткой растения. Все было готово. Я собралась с духом, чтобы одновременно запустить две стихии, когда мертвая ведьма вдруг открыла рот и издала жуткий крик. От силы ее голоса с деревьев замертво попадали птицы. «Я не шучу». Одна из ворон, облюбовавших верхушку дуба, рухнула мне под ноги, пробив защитный ведьмин купол. Я отпрянула назад и уткнулась спиной в магическую стену. Видара замолчала так же внезапно, как и начала кричать. А затем подняла руку и указала на меня пальцем. Я поежилась и попыталась отвести взгляд, но синие глаза ведуни не отпускали, глядели в упор, не позволяя даже прикрыть ресницы от холодного, пугающего света, что лился из мертвых глазниц. Призвав свою магию, я вновь принялась накачивать плющ силой и создавать теперь уже мертвый язык. Заклинание способное истончить любой защитный купол, но не до конца. Обычно после применения требуется грубая сила, чтобы полог лопнул. Если, конечно, не использовалось один маленький секрет. Капелька серого пламени, добавленная в чары, уничтожит все преграды. Колебалась я недолго, очень хотелось выжить, а проблемы с маг-полицией буду решать позже. Если повезет в этой суматохе, которую устроили студенты, никто не обратит внимания на странные узелки в плетении общеизвестного заклинания. Я научилась их прятать настолько хорошо, что в приюте на занятиях по плетению преподаватель списывал вкрапление пламени на мою недоуниверсальность. «Уникум! Что с нее взять?» — вздыхал господин Зейфер и ставил зачет. Но воспользоваться своим тайным орудием я не успела. Ведара раскрыла рот и мелодичным голосом начала произносить нараспев заклинание. Кровь в моих жилах с каждой пропетой строчкой леденела все больше, а сплетенные чары осыпались снежной крошкой к моим ногам. Прежний союз стал роковым, город грез сокутал серый ты. Рушится мир, твой идеал предал и себя оправдал. Mrok i chłód tlejed. Góra ciągle duszę. Kopisy za was. Wolus wajemny, nam dawał. Sena wrażdynów, proras was. Byzrasnów na rzoszusty datował. Видимо, замолчала так же внезапно, как и начала петь. По защитному куполу прошла рябь. Видара протяжно вздохнула и совершенно чужим голосом произнесла. Когда, Когда надежда бесследной стает, Тьма застынет тьма под дождем, Боль перед выбором постата. Я побледнела от ужаса, пальцы дрогнули и выпустили стрелы света. Тьма содрогнулась и начался хаос.